Глава одиннадцатая, в которой два Джорджа готовятся к кровопролитию.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 Если со мной что-нибудь случится, Гарри Уорринтон, ты найдешь его на моем бездыханном трупе. Пиши сам, Джорджа, а я не могу, ответил Гарри, прижимая кулаки к глазам и размазывая локтем пресловутое письмо со всеми его ошибками. Джордж, взяв чистый лист, уселся на место брата и сочитил послание, которое уснастил наидлиннейшими словами и великолепнейшими латинскими цитатами и глубочайшими сарказмами, на которые был великий мастер. Он изъявлял желание, чтобы его лакей Сейди был отпущен на свободу, чтобы его Гораций был отдан его любимому наставнику, мистеру Демстеру, а также и другие книги, какие тот выберет, и чтобы ему, если возможно, была назначена приличная пенсия. Далее он просил, чтобы его серебряный фруктовый ножик, ноты и клавесин были отданы маленькой Фанни Маутин, и чтобы его брат срезал прядь его волос и всегда носил ее при себе в памяти своем любящему и неизменно к нему расположенном Джорджа. И он запечатлел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 Бедный юноша употребил тут несколько тех выражений, которые, как говорят, особенно огорчают ангелов в небесной канцелярии, когда им приходится записывать их в книги. Тем временем новый адъютант генерала Брэдока своим обычным крупным и решительным почерком написал пять писем и запечатал их своей печаткой. Одно было адресовано его матери в Маунт-Вернон, другое брату, на третьем стояли только инициалы М.К. Еще одно предназначалось его превосходительству генералу Брэдоку, а одно, молодые люди, написано «Вашей маменьке госпожа сообщил юношам тот, от кого они получили эти сведения. И вновь ангелу пришлось умчаться ввысь с несдержанными выражениями, которые на сей раз сорвались с губ Джорджа Уоррингтона. Вышеупомянутая канцелярия была перегружена подобными делами, и вестники, несомненно, летали без передышки. Боюсь, однако, что для юного Джорджа и его проклятия никаких оправданий найти нельзя, ибо это проклятие родилось в сердце, исполненном ненависти, бешенства и ревности.